Глава шестьдесят первая. К чему приводят иногда успехи оптики? На берегу в давно уже ждали Женя и Хаттабыч. Кругом было тихо, необъятное ночное небо простиралось над головами наших друзей. Полная луна лила с высоты неживой. Голубоватый свет. Женя догадался захватить с собой бинокль и сейчас с наслаждением изучал в него луну. — А ну, товарищи, прекращайте занятия астрономией, — сказал, приближаясь Волька. — Следующим номером нашей обширной программы торжественный выпуск на волю всем нам хорошо известного Амара Исуфа. «Эта злючка и без туша не заболеет», — сурово отозвался Женя. Чтобы подчеркнуть свое презрение к ненавистному Джину, он повернулся к кувшину спиной и изучал в бинокль луну так долго, пока не услышал скрипучий голос Амара Юсуфа. «Да дозволено будет твоему покорнейшему слуге, о могучий Волька, осведомиться, чему служат черные трубки». в которые вперил свои благородные очи, мой горячо любимый господин, а твой друг Женя. — Кому Женя? — А вам, Евгений Николаевич, — задорно подал голос Жени, не оборачиваясь. — Это бинокль. — Это чтобы ближе видно было, — попытался объяснить Волька. — Женя смотрит на луну в бинокль, чтобы лучше видеть, чтобы она крупнее выглядела. «О, сколь приятно, я полагаю, это времяпрепровождение!» — подхалимский заметил Амар Юсуф. Он вертелся вокруг Жени, норовя хоть краешком глаза заглянуть в бинокль. Но Женя нарочно отворачивался от него, и самовлюбленный джин был уязвлен этой непочтительностью до глубины души. О, если бы здесь не было могущественнейшего Вольки одним словом своим, остановившего на несколько дней движение солнца, тогда Марьюсов знал бы, как рассчитаться с непокорным мальчишкой. Но Волька стоял рядом, и взбешенному Джину не оставалось ничего другого.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 Презренный отрок заколдовал магические трубки. Вскричал через несколько мгновений Амар Юсуф, со злобой швырнув бинокль на землю. «Они уже сейчас не увеличивают, а наоборот, во много раз уменьшают ли клуны? О, когда-нибудь я доберусь до этого юнца!» «Эй, вечно ты зря кидаешься на людей», — сказал Волька с отвращением. «Ну при тут, Женя?»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 Оказывается, она щербатая, с изъеденными краями, как под нос самого последнего паденщика. Уж куда лучше звезды. Они хоть и во много крат меньше луны, но зато, по крайней мере, без видимых изъянов. — Дай-ка мне, брат мой, удостовериться в правильности твоих слов, — сказал заинтересовавшийся Хатабыч, посмотрел в бинокль. И с удивлением согласился: "На этот раз мой брат как будто бы прав". По словам Хатабычи не трудно было заключить, что авторитет Амара Юсуфа уже давно был в его глазах очень сильно поколеблен. "Какая дикость!" возмутился Женя. "Пора бы вам знать, что луна во много тысяч раз меньше любой звёзды". «Нет, я больше не в состоянии выдержать постоянное издевательства этого мальчишки», — взревел Амар Юсуф и схватил Женю за шифрот. «Уж не будешь ли ты меня уверять, что песчинка больше горы?» «С тебя это станет? Нет, сейчас-то уж я с тобой окончательно покончу». «Остановись!» — крикнул ему Волька. «Остановись!» или я на тебя немедленно обрушу луну, и от тебя даже мокрого места не останется. Мне это, брат, расплюнуть, ты ведь меня знаешь!» Разъяренный Амар Юсуф нехотя отпустил ни на шутку перепугавшегося Женю. — Ты на этот раз совершенно напрасно взбеленился, — сказал Волька. — Женя прав. Присядь, я тебе все постараюсь разъяснить. — Эй, чего мне разъяснять! — «Я сам все прекрасно знаю», — кичливо возразила Амар Юсуф, но ослушаться Вольке не посмел. На астрономические темы Волька мог говорить часами. Это был его конек. Он перечитал все популярные книги по вопросам мироздания и с увлечением излагал их содержание всем, кто хотел его слушать. Но Марьюсуф явно не хотел его слушать. Он все время презрительно хмыкал и, наконец, не выдержав, проворчал. «Никогда не поверю твоим словам, пока не удостоверюсь в них на деле». «То есть, как это на деле?» — удивился Волька. «Уж не собираешься ли ты на Луну, чтобы убедиться, что это не маленький диск а огромный шар? А почему бы не слетать?» — заносчиво спросила Амар Юсуф. — Вот возьму и сегодня же слетаю. Но ведь луна невероятно далеко. Амара Юсуфа не пугают большие расстояния. Тем более, что я сильно, прости меня, сомневаюсь в справедливости твоих слов. — Но ведь путь к ней лежит в безвоздушном пространстве, — добросовестно возражал Волька. Я могу прекрасно обходиться без воздуха. Пускай летит, — свирепо шепнул женя Вольке. А то мы с ним хлебнем горе. Конечно, пускай летит, — тихо согласился Волька. Но все-таки я считаю, что мой долг — предупредить его о том, что его ждет в пути. — Учти, Омар Юсуф, — продолжал он, обращаясь к чванливому джину, —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 Амар Юсуф поджал свои тонкие синие губы. — А сколь велик километр? — Ну, как тебе объяснить, — призадумался Волька. — Ну вот, километр — это примерно 1400 шагов. — Твоих шагов? — спросил Джин. — Значит, моих шагов в километре не больше 1200, даже немного меньше. Амар Юсуф был... преувеличенного мнения о своем росте. Он был не выше Вольки, но переубедить его так и не удалось. — Смотри, я тебя предупредил, — сказал Волька. — О, брат, смотри, не разбейся, а небесную твердь! Заботливо напутствовал брата хатабыч сам не очень-то поверивший Волькиным рассказам о строении Вселенной. «Ладно, не учи ученого!» — холодно отозвался Марьюсуф, со страшной быстротой взвился в воздух, мгновенно раскалился до бела и исчез из виду, оставив за собой длинный огненный след. «Когда его, друзья мои!» робко предложил хатабыч чувствувший себя виноватым за неприятности доставленные омаром юсуфу нет теперь уж его жди не жди все равно не дождешься возразил волька он не послушался моего совета основанного на научных данных и никогда уже не вернется на землю Раз твой омар вылетел со скоростью меньше, чем одиннадцать километров в секунду, он теперь будет все время вращаться вокруг Земли. Он сейчас, если хочешь знать, превратился в спутника Земли. — Я все-таки, с вашего позволения, немножечко подожду, — прошептал опечаленный Хаттабыч. Поздно ночью... Он незаметно проскользнул в Волькину комнату и, превратившись в золотую рыбку, тихо шлепнулся в аквариум. Всегда, когда Хаттабыч бывал чем-нибудь расстроен, он устраивался на ночь не под кроватью, а в аквариуме. На этот раз он был особенно расстроен. Он прождал Амара Юсуфа больше пяти часов, но так и не дождался. когда нибудь ученые изобретут такие точные приборы которые позволят учитывать самые ничтожные притяжения испытываемые землей от прохождения около нее самых крохотных небесных тел и какой нибудь астроном бывший возможно в детстве читателем нашей повести установит В результате долгих и кропотливых расчетов, что где-то сравнительно недалеко от Земли вращается небесное тело весом в шестьдесят три с половиной килограмма. Тогда в объемистый астрономический каталог будет занесен под каким-нибудь многозначным номером Омар Юсуф, сварливый, И недалекий Джейн, превратившийся в спутника Земли, исключительно вследствие своего несносного характера и невежественного пренебрежения к данным науки. Кто-то, узнав из наших уст о поучительной истории, приключившейся с братом в Хаттабиче, серьезно уверял,